О чтении вслух Древние книги раньше читали в основном вслух. Это было глубокое чтение, осмысленное. Служащим часто казалось, что в паузах, разделяющих слова, сокрыто многовековое молчание. Именно оно наполняло промежутки между словами. В этом смысле интерес представляют слова Марселя Пруста, Часто в Евангелии от Луки, наталкиваясь на двоеточие, предваряющие каждый кусок, близкий по форме к полку, которых там множество, я слышал молчание верующего, прерывающего чтение вслух перед тем, как затянуть следующую строфу на манер псалма, напоминающего ему еще более древние псалмы Библии. Это молчание — наполнила паузу фразы, которая, распавшись надвое, чтобы вобрать его, сомкнулась и сохранила его форму. И не раз, пока я читал, это молчание приносило мне аромат розы, которым морской ветер, проникая через открытое окно, наполнял высокий зал, где шел суд. Аромат! который не рассеялся почти за две тысячи лет. Есть произведения, созданные для того, чтобы читать их вслух. Это стихи. Рифмы, ритм, музыка, весь строй стиха требуют чтения вслух. Недаром еще Пушкин говорил, мы пишем не для глаза, а для слуха. Пробегите одним только зрением такие строки Пушкина. «Брожу ли я вдоль улиц шумных? Вхожу -ль во многолюдный храм? Сижу между меж юношей безумных? Я предаюсь моим мечтам. А теперь медленно прочитайте их вслух. Зазвучит музыка, задумчивая и печальная». Станет слышно, что из строки в строку протяжно тянется звук У. Брожу, улиц, шумных, вхожу, многолюдный. Буква Ю тоже ведь означает звук У со смягчением в начале. Сижу, юношей, безумных, предаюсь. Этот звук, подобный низкой виолончельной ноте, проходит через все строчки четверостишия. Другой звук, окрашивающий строфу, полугласный «л» — брожулий, вдоль, улиц, вхожуль, многолюдный, сижуль. Этот звук воспринимается слухом как мягкой, плавной, нежный. Чтение вслух выявит рифму. В начале двух соседних строк «вхожуль», «сижуль», которую можно не заметить, читая глазами. Оно заставит в полную силу зазвучать перекрестные рифмы, заканчивающие строчки «шумных», «храм», «безумных», «мечтам», При чтении вслух явственным станет ритм. Даже не зная о том, что стихотворение написано четырехстопным ямбом, мы, читая вслух, передадим особенности этого размера. Сергей Львов